Глава двадцать седьмая Чокер Он с отвращением швырнул газету на стол, не искал же он сочувствия, более отвратительного преступника в этих краях не найти, но Белла теперь была в центре внимания, внимания всей страны. Он закрыл глаза, внезапно навалилась усталость. С Беллой намного сложнее, чем с предыдущими, она не могла просто исчезнуть незамеченной, ни не теперь. Планы необходимо было менять. Он ещё раз прочитал заголовок. Может, всё не так уж плохо. Насколько он знал, Чокер – мстительная сволочь. Теперь он в курсе, где находится Белла, и мог воспользоваться этим ради мести. Он улыбнулся. И правда, можно всё так обыграть. Очевидное решение вопроса. Вообще-то, даже идеальное? Сработает ему на руку. Белла исчезнет, а Чокера обвинят в том, что он это организовал. Он оставит след, и если все сделает правильно, полицейские не подумают ни на кого, кроме бывшего Беллы. Он был снова на коне и предчувствовал успех. Он уже давно был готов. Дом был безупречен, подготовлен к новой обитательнице. Его последняя избранница лежала в яме. От нее мало что осталось, одни кости. Белла была близко, и он ни о чем не жалел. Каролайн была как та первая Анита, непокорная, так что пришлось проучить её. Ув, он зашёл слишком далеко, нанёс серьёзный травмой и был вынужден избавить её от мучений. И смерть была нелёгкой. Он мог лишь запереть её, прикованную к той скамье, в холоде и сырости, и ничто не облегчило её страдания. Она потеряла много крови, провела свои последние часы в мучениях. Бедная Кэролайн, как она страдала! Под конец она ужасно исхудала. Он неделями давал ей лишь сухари и воду, и она сильно истощала. Подолеющий огонь торфяников на дне ямы скоро превратит его светловолосую красавицу в обугленный скелет. Когда яма остынет, он положит её к ните в подпол на кухне, который он закладывал плиткой. «Опять вы?» – Кажется, Райли был не рад видеть Мэтта и Лили. Мэтт выточил фотографию. – Хочу, чтобы вы на это взглянули. Скажите, вы узнаёте его? Потише, у нас тут проверка. Дела в порядке, я уверен, но всё равно нервно. Мэт показал ему увеличенные кадры из видео, которые Люк Стендиш снял на сотовый. Райли рассматривал его пару секунд. Понял. Да, возможно, это он. Но у парня Кэролайн Волсы были короче, и шрапы он не носил. Мэт передал ему второе фото. Мы стёрли татуировки с его рук. Райли покачал головой. Нет, у того парня татуировок не было. Я бы запомнил. Вы уверены? спросил Мэт с разочарованием в голосе. Да, абсолютно. Обычно был парень, ничего странного или запоминающегося в нём не было. Они пошли обратно к машине. Что думаете? спросила Лили. Не знаю, что и думать. Если это тот, кого мы ищем, то куда делись татуировки? Может, это была маскировка, когда он отправился за мальчиком, сэр? Возможно, татуировки были фальшивые и парик не трудно достать. Так он просто заставил нас побегать в поисках другого человека. У ребёнка моих соседей есть какие-то штуки, выглядят точно как настоящие татуировки. Она надевает их на руки, каждый день новый рисунок. Мэтс, снова посмотрев на фото, "Может, ты права. Он мог носить парик, может и татуировки фальшивые." Хотите выяснить, работает ли этот идоков в Бородбенте? Нет, можно позвонить им с участка, когда вернёмся. Намного важнее разобраться с Карлом и Дебре Торнли, выяснить, не пропал ли кто-нибудь из тех, кто был с ними близок. Когда Олвер Ричардс проснулся, его мама дремала рядом с ним. Он легонько погладил её по щеке. Он всегда так делал по утрам, если засыпал в её кровати. Она проснулась и обняла его, зарывшись в его волосы. Ты напугал меня до смерти, прошептала Анна. И я думала, что уже никогда тебя не увижу. Оливер закашлялся. Это тот мужчина. Он сказал, у него есть комиксы, и он может мне их отдать. Прости, мамочка, было поцеловала его. Ты не виноват. Доктор говорит, кашель у тебя проходит, и я заберу тебя домой, как только тебя отпустят. Мужчина был ничего. Он меня не обижал. Но женщина мне не нравилась. Голос охрип. Она заперла меня и говорила всякие гадости. Сказала, что я тебя больше не увижу. Оливер заплакал. Он пережил настоящий ужас. Бэлла знала, что ей просто повезло, что он вернулся. Теперь она о нём позаботится. Мы уедем, сказала она. Куда-нибудь, где плохие люди нас не потревожат. Оливер улыбнулся в ответ. Кажется, идея ему понравилась. Бэлла это был Роберт Нолан. Бэлла посмотрела на него и улыбнулась. Как ваш сын, поправляется? Да, но он очень устал. Я буду тут с ним. Не хочу оставлять его без присмотра. Если вы хотите съездить домой и переодеться, я могу что-нибудь придумать. Снаружи дежурит полицейский. Я могу попросить медсестру посидеть с ним. Хорошая идея. Я, наверное, выгляжу ужасно. Я не сдвинусь с этого места со вчерашнего дня. Он улыбнулся. Я не это имел в виду. Я уверен, что Оливер здесь в полной безопасности. Бэла погладила сына по лбу. Он снова заснул. Ладно, один час ничего не изменит. Приму душ и переоденусь. Приходил детектив Бриндел. Он хочет поговорить с Оли, но боюсь, это его напугает. Пережить всё это заново. Вы можете что-нибудь сделать? Да, я поговорю с ним, попрошу подождать. Бэла улыбнулась. Спасибо, Роберт. Я знала, что вы с этим разберётесь. Я высажу вас у дома, у меня есть кое-какие дела, так что я позвоню и скажу, когда заеду за вами, чтобы отвезти обратно». Роберт ей нравился, внимательный, и если бы всё сложилось иначе, он мог бы стать ей хорошим другом. Они выехали из больницы. «Полиция всё ещё ведёт расследование, и всё ещё безуспешно», — сказал Роберт. Им нужно поднапрячься. Надеюсь, они не слишком полагаются на показания Оливера. Прошло несколько дней, и он болел, многое не вспомнит. Они всё ещё не добросили вторую сестру, ту, которая его держала. Честно говоря, Роберт мне всё равно. Оливер в безопасности, и больше мне ничего не нужно.